Проблемы рок-звезды В 1983 году одного талантливого молодого гитариста жестоко выгнали из группы. Группа только что подписала контракт на запись первого альбома, работа должна была вот-вот начаться. Но за пару дней до записи гитаристу указали на дверь, без предупреждения, без дискуссий, без выяснения отношений. В один прекрасный день его просто разбудили и вручили билет на автобус до дома. Он сидел в автобусе, который катил из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, и спрашивал себя, «Как же так? Где я ошибся, и что теперь делать? Контракты на записи сами собой с неба не падают, особенно на шумных выскочек металлистов. Неужели он упустил свой единственный шанс?» Но к тому времени, как автобус подъехал к Лос-Анджелесу, гитарист переборол жалость к себе и поклялся создать новую группу. Он решил... Группа будет настолько успешной, что его бывшие товарищи пожалеют о своем решении. Он станет настолько знаменитым, что они десятилетиями будут видеть его по телевизору и в журналах, слышать по радио, натыкаться на рекламные плакаты с его портретом. Пусть себе жуют бургеры, и радуются выступлением в клубах, сытые и пьяные со своими уродливыми женами. А он будет отрываться перед толпами на стадионах, на концертах с телетрансляцией. Он будет купаться в слезах своих обидчиков, и каждая слеза будет вытерта чистенькой и хрустящей 100-долларовой купюрой. Гитарист вкалывал, словно одержимый музыкальным демоном. Он месяцами набирал лучших музыкантов, каких только мог найти, намного лучших, чем его прежние товарищи. Он писал песни десятками и репетировал с фанатизмом истового верующего. Кипящий гнев питал его амбиции, а жажда мести стала его музой. Не прошло и двух лет, как его новая группа подписала контракт на новый альбом, а еще через год их первый альбом стал золотым. Гитариста звали Дейв Мастейн, а собранная им группа — это легендарная метал группа «Мега Группа продаст свыше 25 миллионов альбомов и объездит весь земной шар. В наши дни Мастейн считается одним из самых ярких и выдающихся музыкантов в истории хэви-металл. К несчастью, выставила за дверь его тоже не последняя группа. Это была Metallica, которая продала свыше 180 миллионов альбомов по всему миру. Многие считают ее одной из величайших рок-групп всех времен. А потому в редком по откровенности интервью 2003 года Мастейн слезно признал, что все еще считает себя неудачником. Казалось бы, такие успехи, однако сам для себя он остался человеком, которого вышвырнули из Metallica. Мы обезьяны. Мы считаем себя тонкими штучками со всеми нашими грилями, тостерами и дизайнерской обувью, но мы не более чем обезьяны в дорогом прикиде. А поскольку мы обезьяны, то инстинктивно меряем себя по другим людям и соперничаем за статус. Значит, вопрос состоит не в том, исходим ли мы в самооценке из сравнения с окружающими, а в том, каким критерием мы пользуемся. Осознанно или неосознанно, Дейв Мастейн стал оценивать себя потому, опередил ли он Металлику по успеху и популярности. Увольнение из прежней группы оказалось для него столь болезненным, что и себя, и свой успех, и свою музыкальную карьеру он отныне измерял в сравнении с Металликой. Вместо того, чтобы взять неприятное событие и сделать из него нечто позитивное, как у Мастейна вышло с Мегадев, он превратил успех Металлики в основной критерий жизненного успеха. И этот выбор причинял ему боль десятилетиями. Невзирая на богатство, почитателей и восторги толп, он считал себя неудачником. Конечно, мы с вами можем взглянуть на Дэйва Мастейна и посмеяться от души. У человека есть миллионы долларов, сотни тысяч обожателей и любимая работа, а он все еще плачется, что его приятели порог групп, с которыми он в последний раз общался 20 лет назад, намного знаменитее его». Дело в том, что у Мастейна одни ценности, а у нас с вами другие. Мы оцениваем себя по другим критериям. Наши критерии выглядят примерно так. Не хочу работать на начальника, которого терпеть не могу. Или вот бы мне получить денежную работу, чтобы ребенок мог учиться в хорошей школе. Или хорошо бы просыпаться не в сточной канаве. Если судить по этим критериям, Мастейн фантастически, невообразимо успешен. А если исходить из его критерия? Будь популярнее и успешнее, чем Металлика, он и впрямь неудачник. Наши ценности определяют с помощью каких критериев мы оцениваем себя и всех остальных. Для Аноды ценностью была верность Японской империи. Лет 30 она поддерживала его дух на Лубанге, но она же сделала его несчастным по возвращении в Японию. Критерий Мастейна «Опередить Металлику» по-видимому вдохновил его на чрезвычайно успешную музыкальную карьеру. Но этот же критерий потом приносил мучения, не позволяя наслаждаться жизнью. Если вы хотите изменить свой взгляд на проблемы, вы должны изменить свои ценности и свои критерии успеха или неудачи. Возьмем еще один пример, музыканта которого также выгнали из группы. Его история отдаленно напоминает историю Дэйва Мастейна, хотя и произошла лет на 20 раньше. На дворе был 1962 И у всех на слуху была перспективная группа из английского Ливерпуля. У ее членов были чудные стрижки и еще более чудное название, но играли они великолепно. И индустрия звукозаписи стала обращать на них внимание. Там был Джон, солист и сочинитель песен. Пол, романтичный басист с мальчишеским лицом. Джордж, главный гитарист и бунтарь по натуре. А был еще и ударник. Он считался самым красивым из всей компании, Все девушки сходили по нему с ума, и именно его лицо стало первым мелькать в журналах. Он был и самым профессиональным из членов группы. Он не употреблял наркотики, у него была постоянная подруга, и некоторые люди в костюмах и галстуках даже считали, что он должен быть лицом группы, а не Джон или Пол. Звали его Пит Бест. В 1962 году, после заключения первого договора на запись, Три других члена группы «Битлз» втихую сговорились и попросили своего менеджера Брайана Эпстайна уволить его. Решение далось Эпстайну тяжело. Пит ему нравился, поэтому он все тянул, надеясь, что ребята передумают. Наконец, через несколько месяцев, всего лишь за три дня до начала первой записи, Эпстайн пригласил Беста к себе в офис и там без церемоний посоветовал ему валить и искать себе другую группу. Он не объяснил причин, не выразил соболезнования, лишь сказал, что другие члены группы не хотят с ним работать. А раз так, до свидания. В качестве замены группа нашла чудака по имени Ринго Стар. Ринго был старше и имел большой забавный нос. Он согласился сделать себе такую же уродливую стрижку, какая была у Джона, Пола и Джорджа, и настоял на том, что будет писать песни про осьминогов и подводные лодки. Ребята сказали «На здоровье! Почему бы и нет?» Не прошло и шести месяцев после увольнения Беста, как разгорелась бетломания. Джон, Пол, Джордж и Ринга стали, пожалуй, самыми знаменитыми лицами на планете. Между тем Бест впал в глубокую депрессию. Он нашел себе занятие, которому предался бы любой англичанин при наличии причины – стал пить. Ближайшие годы не были благосклонны к Питу Бесту. К 1965 году он подал в суд на двоих из Битлз за клевету. Все его музыкальные проекты потерпели полный крах. В 1968 году он чуть не наложил на себя руки, мать отговорила. Жизнь катилась под откос. Жизнь Беста не оказалась историей взлета, как жизнь Дэйва Мастейна. Он не стал всемирно известной суперзвездой и не заработал миллионы долларов. Однако во многих отношениях у него все сложилось лучше, чем у Мастейна. В одном из интервью 1994 года Бест сказал «Я более счастлив, чем был бы из Битлз». Но почему? Бест объяснял «Обстоятельства его ухода из Битлз сложились так, что он в итоге познакомился со своей будущей женой, потом женился, завел детей, и его ценности изменились. Он иначе взглянул на жизнь. Да, почет и слава не помешали бы, но важнее было то, чем он уже располагал. Большая и любящая семья, стабильный брак, и простая жизнь. Он даже продолжал играть на барабане, давал гастроли в Европе и записывал альбомы вплоть до 2000-х годов. Так что же он потерял? Потерял внимание и обожание толпы. Но обретенное значило для него намного больше. Судя по этим историям, некоторые ценности и критерии лучше других. Одни ведут к хорошим проблемам, которые легко и регулярно решаются. Другие ведут к плохим проблемам, которые решаются через пень-колоду и редко».